Глава 192. Зяньшан крикнул. — Я понял. Сейчас же отправимся к нему. Он повернул голову и посмотрел на меня. — Обычно мы не впускаем сюда чужих. Мне очень жаль, но я должен побеспокоить тебя и отвезти на встречу с нашим старейшиной. Я улыбнулся и ответил. — Этого следовало ожидать. Однако, как ты можешь заметить, я плохо выгляжу. Могу я сперва помыться? «Конечно, можно. Следуй за мной». После этого он отвел меня в сторону родника, неся с собой деревянную катку. Стоило мне протянуть свои руки к роднику в попытке умыть лицо. Как он остановил меня, он пояснил, «Законы нашей деревни не позволяют мыться в этом роднике». После чего он наполнил катку водой и протянул ее мне. Я неуклюже улыбнулся и быстро умылся, Видя, что рядом никого нет, я достал из пространственного кармана новый комплект одежды. Шанцзянь, судя по его реакции, прежде не встречался с заклинаниями пространственной магии. Прибывая в изумлении, он спросил. «Откуда у тебя эта одежда? Я не видел, чтобы у тебя была сумка». Я усмехнулся. «Это небольшое магическое заклинание. Пожалуйста, забудь об этом». Шанцзянь спросил. «Я слышал о таком. Это правда магия?» «Магия, наверное, весьма забавна, и я прав». В конце концов, он был молодым парнем. Узнав о чем-то новом, он не мог удержаться и хотел узнать об этом как можно больше. Я ответил. «Фактически, магия заимствует силы у природы, чтобы исполнить наши желания. Если ты захочешь научиться этому, то в следующий раз я мог бы тебя поучить». шанзянь взволнованно сказал великолепно получается ты маг в этот момент я уже переоделся чувство которое я ощущал в своем теле было неописуемо прохладным и освежающим ледяная родниковая вода казалось смыла мою усталость глаза Дяньшаня шаня загорелись и он с большой похвалой произнес у каждого должны быть такие одежды как у тебя после переодевания «Ты выглядишь намного лучше!» Впервые кто-то дал мне подобные комментарии. Я горько улыбнулся и спросил, «Разве мы не должны встретиться со старейшиной? Пойдем!» Пока мы шли, я задавал ему вопросы. «Сколько в этой деревне старейшин?» «Есть пять старейшин. Они сильные эксперты деревни и имеют глубокие познания. Всякий раз, когда у деревни возникают серьезные проблемы, Они решают, как поступить. Ох, я продолжал задавать вопросы. Как вы выживаете здесь? Это место кажется очень далеким. Дяньшань проявил осторожность и посмотрел на меня. Почему ты задаешь мне так много вопросов? Я не знаю. Можешь спросить об этом старейшин. В это время мы подошли к большому деревянному дому в центре деревни. Дяньшань сказал. «Пойдем внутрь, здесь старейшины обсуждают все вопросы». После этого он вошел в дом. Я последовал за ним. Внутри уже находились два старика. Их одежды были просты, а судя по морщинам на их лицах, им было как минимум по восемьдесят лет. Старик, что был слева, любезно спросил. «Дянь-шань, я слышал, что ты привел незнакомца в нашу деревню. Это он?» Прежде чем ответить, я подошел и поклонился им. «Приветствую обоих старейшин. Я только проходил мимо деревни. Я прошу вас о возможности остаться в ней на несколько дней. Как только я восстановлю свои силы, я немедленно уйду. Я готов заплатить крупную сумму денег за пребывание». Лицо правого старейшины ожесточилось. «Мы можем выжить самостоятельно. Зачем нужны нам твои деньги?» Я растерянно посмотрел на Дзяньшаня. Он сказал, «Третий старейшина, пожалуйста, позвольте ему остаться. Он не кажется плохим, к тому же он знает магию». Третий старейшина ответил, «Ты еще слишком молод, поэтому можешь не знать, что такое намеренная злоба. Ты не можешь судить о книге по ее обложке. Поскольку ты просишь пару дней, ты можешь остаться в доме Дзяньшаня». Однако ты должен помнить, что если ты попытаешься навредить деревне, даже если мы живем в горах, мы тебя не простим. Его глаза сверкнули после этой фразы. У этого старика были очень яркие глаза. Если бы жанху был здесь, он бы точно понял, что его боевой дух достиг пикового развития. Он определенно находится на уровне святого меча. Из-за давления, которое он оказывал на меня, я ощущал его огромную силу. И я подумал, интересно, почему в этой деревне такие могущественные люди? Давайте забудем об этом. Это не важно, поскольку не касается меня. После того, как я отдохну, я покину это место. Какая польза от того, чтобы мешать деревне? Следую за дзаншанием к его дому, Я заметил, что он жил один. Я не осмеливался спрашивать его о том, где его родители. После того, как я поел, я нашел кровать и прилег отдохнуть. На следующее утро, когда я вышел из бамбукового дома, я увидел, что Шань практиковался с мечом. Он излучал золотой боевой дух. Я потянул Шандоу, наблюдавшим за ним. Навыки Шаня действительно великолепны. Шандоу высокомерно сказал: "Еще бы. Боевые навыки старшего брата Дзяньшаня лучшие среди молодого поколения. Ты должен знать, что мы". С этими словами золотой свет пролетел над головой Шандоу, напугав его до такой степени, что он проглотил свои слова. Я сразу же использовал барьер света, чтобы заблокировать атаку. Золотой свет был выпущен Дзяньшанем. Он мог рассеять атаку, но увидев, что я блокирую ее, он решил проверить мои силы. Таким образом, он снова провел атаку. Золотой луч столкнулся с моим заклинанием. Хонг. Я пошатнулся из-за его тиранической силы. Дяньшань подошел к нам и спросил. «Старший брат Джангун, прости, ты ранен?» «Раньше я не был таким бесполезным». Я беспомощно произнес, «Я в порядке, в порядке». Хотя я и не был готов к этому, но его сила удивила меня. Я никогда не думал, что его боевой дух будет таким же сильным, как у старшего брата Жанху. Если бы нам действительно пришлось сражаться, мне бы пришлось выложиться на полную. Дянь Шань ответил, «Хорошо, что ты не пострадал. Шандоу, ты отребье». В следующий раз ты должен быть осторожнее со своими словами. Шан Доу был настолько напуган, что перед тем как убежать, он просто высунул язык. Дзянь Шань обратился ко мне: "Старший брат Джангун, ты можешь прогуляться по деревне. Ты можешь заходить куда угодно, кроме запрещенной зоны за водопадом". После этого он вернулся к практике с мечом. Когда я стоял возле родника и чувствовал сокрушительную волну изнеможения, шедшую из моего сердца. Я чувствовал, что что-то не так. Я содрогнулся, ведь подобного явления не могло быть. Этого не могло быть, ведь я изучаю магию, изучение которой укрепляет духовную силу. Почему я чувствовал изнеможение? Судя по всему, этот период переживаний сильно сказался на мне. Если бы я продолжил игнорировать это, Даже если бы я восстановился до пикового состояния, моя магическая сила и боевой дух потеряли бы в силе.